5 Лишь через несколько часов после своего рождения Малой Мия весил уже 20 фунтов И выглядел как крепенький шестимесячный ребенок Вся одежда Мордрода состояла из подгузника, сделанного из полотенца Его надел на Мордреда Найджел После того, как принес ему обитающую в Догоне живность Мордред понимал, что скоро обретет контроль над физиологическими функциями организма. Возможно, еще до того, как закончится первый день, если он будет расти такими же темпами. Но ему хотелось, чтобы это произошло быстрее. Однако тут он ничего не мог поделать, обретаясь в идиотском младенческом теле. Это же отвратительно, попасть в такую ситуацию. Выпал вот из стула... И теперь ему не оставалось ничего, кроме как махать ручками и ножками, на которых хватало синяков, терять кровь и вопить. ДНК 45932 пришел бы, чтобы поднять его. Противиться приказу сына короля он мог с тем же успехом, что и камень, брошенный из окна силе земного притяжения. Но Мордрат не решился позвать робота. Черная сучка уже заподозрила, что Найджел сам не свой, и Мордред чувствовал, что очень уязвим. Он мог контролировать всю технику экспериментальной станции. Умение контролировать технику было лишь одним из многих его талантов. Но лежа на полу помещения с надписью «Центральный пост» на двери, когда-то давно, до того, как мир сдвинулся с места, помещение это называли «рубка» от все яснее осознавал, как мало исправных машин находилось под его контролем. Неудивительно, что его отец хотел развалить башню и начать все заново. В этом мире уже все сломалось. Ему требовалось превратиться в паука, чтобы вновь забраться на стул, где он мог снова стать человеком. Но к тому времени, как он это проделал, в желудке урчало от голода, а во рту... По той же причине чувствовался привкус желчи. И он склонялся к мысли, что не только трансформация приводила к расходу энергии. Именно и ипостась в большей степени отражала его сущность. А потому, когда он становился пауком, обмен веществ резко ускорялся. И мысли изменялись, причем в сторону, которая его устраивала, поскольку человеческие мысли окрашивались эмоциями, Их он пока не контролировал, но надеялся, что со временем сможет. Они более всего ему не нравились. Когда он был пауком, мысли его не были настоящими мыслями в человеческом понимании этого слова. Они напоминали черные ревущие существа, которые поднимались из влажных глубин. Простые и понятные. Есть и бродить и насиловать, и убивать. И многие восхитительные способы реализации этих мыслей громыхали в рудиментарном сознании Данта Те, напоминая огромные трейлеры, которые зажженными фарами мчатся сквозь черную ночь. Ему более всего хотелось думать так, и только так, отбросив человеческую половину. Но он понимал, что сейчас, когда он совершенно беззащитен, такие мысли могли привести лишь к гибели. И ведь почти привели. Он поднял правую руку, розовую, гладкую, голенькую, чтобы посмотреть на правый бок. Туда попала пуля этой черной сучки. И хотя Мордород с того времени значительно вырос, прибавил в два раза, как в весе, так и в росте. Рана оставалась открытой. Из нее сочилась кровь и какая-то похожая на горчицу жидкость, желтая и вонючая. Он подумал, что эта рана на человеческом теле никогда не затянется. И другое его тело не сможет отрастить лапку, которую отстрелила сучка. И если бы она не споткнулась... Да-да, в этом сомнении у него не было. Пуля оторвала бы голову, а не лапку. И игра бы закончилась. Потому что... Раздался неприятный, дребезжащий звонок. Мордрат посмотрел на монитор, который показывал наружную сторону главного входа. И увидел робота, помощника по дому, который стоял там с мешком в руке. Мешок трепыхался, и у младенца, черноволосого, в неловко завязанном подгузнике, сидящего перед рядами мониторов, Рот тут же наполнился слюной. Он протянул очаровательную пухлую ручонку и нажал на несколько кнопок. Наружная дверь открылась, и Найджел вошел в вестибюль, конструкции напоминающей воздушный шлюз. Мордрот вновь потянулся к кнопкам, чтобы открыть внутреннюю дверь, набрав комбинацию «25413121». Но конечности еще далеко не полностью подчинялись его контролю. Поэтому вновь раздался неприятный звонок. Вслед за ним вызывающий ярость женский голос. Вызывающий ярость, потому что он напоминал голос черной сучки. Вы набрали неправильный код для этой двери. Можете повторить попытку в течение 10 секунд. 10 9 Мордрат сказал бы, пошла нахуй, если мог бы говорить, но, увы, он мог только гукать, и Мия, услышав его, раздулась бы от материнской гордости. С кнопками возиться он больше не стал. Уж очень ему хотелось получить то, что принес робот. На этот раз крысы, он полагал, что в мешке крысы, были живыми. Живыми, клянусь богом с кровью, еще бегущей по венам. Мордред закрыл глаза и сосредоточился. Красный свет, который видела Сюзанна перед его первым перевоплощением, вновь пробежал по телу от макушки до пятки с родимым пятном. Когда свет скользил по открытой ране, поток крови и гноя усилился, отчего Мордред жалобно вскрикнул. Его рука коснулась раны и размазала кровь по маленькому животу, словно в надежде унять боль. На мгновение появилась чернота, готовая заменить собой красное, и тело младенца начало расплываться. На этот раз до трансформации не дошло. Младенец откинулся назад, тяжело дыша. Тоненькая струйка мочи, вырвавшаяся из пениса, в очередной раз смочила полотенце под гузник. Что-то хлопнуло под пультом управления, перед которым стоял стул с младенцем. Он лежал чуть ли не поперек и жадно хватал ртом воздух. В противоположной стене дверь с надписью «Главный вход» сдвинулась, открываясь. Найджел решительным шагом направился к младенцу. Голова уже непрерывно моталась из стороны в сторону – До трех он считал не на двух или трех языках, а на добром десятке. «Сэр, я действительно больше не могу!» Мордрот издавал радостные младенческие «гу-гу-га-га» и тянул ручонки к мешку. Но мысленный приказ отдал четкий и лишенный эмоций. «Заткнись, дай то, что мне нужно!» Найджел положил мешок ему на колени. Из мешка доносился писк, похожий на человеческую речь. И впервые до Мордрода дошло, что трепыхалось в мешке. Одно существо. То есть не крыса размером побольше. А если размер больше, то больше и крови. Он раскрыл мешок и заглянул в него. На него с мольбой смотрели два глаза с золотыми ободками. На мгновение он подумал, что это птица, которая летает в ночи. Птица «Ух-ух», как она называлась, мордрат не знал, но потом увидел, что тело существа покрыто шерстью, а не перьями. То был Трокен, во многих частях Срединного мира известный как ушастик-путаник, маленький, только-только оторвавшийся от материнской сиськи. «Ну что ты, что ты?» Послал ему Мордрат свою мысль, едва не пуская слюни. «Мы в одной лодке, мой маленький дружок». Оба сироты, оставшиеся без матери В этом суровом жестоком мире Сиди тихо, и я утешу тебя Подчинить себе такое юное и простодушное существо Оказалось практически так же просто, как подчинить машины Мордрат заглянул в его разум И обнаружил узел, который контролировал волю Потянулся к нему рукой, ментальной рукой Рукой своей воли и схватил Услышал робкую, полную надежды мысль. «Не причиняй мне зла, пожалуйста, не причиняй мне зла. Пожалуйста, сохрани мне жизнь. Я хочу жить, веселиться, играть. Не причиняй мне зла, пожалуйста, не причиняй мне зла. Пожалуйста, сохрани мне жизнь». И ответил. «Все хорошо. Не волнуйся, малыш. Все хорошо». У шастик-путаник, сидевший в мешке, Найджел нашел зверька в гараже отрезанного от матери, братьев и сестер, автоматически закрывшейся дверью. Расслабился. Наверное, он не верил услышанному, но ему очень хотелось поверить.